Глава тридцать Улицы были так забиты народом, что моим носильщикам едва удавалось проталкиваться сквозь толпу. И носилки двигались рывками, как лодка на волнах. Собственно говоря, так оно и было. Мы пытались проложить путь в море людей. «Это забавно», — промолвил Птолемей, озираясь по сторонам. Голос его был слаб, поскольку с возвращением холодов возобновилась и простуда. Я жалела, что поддалась на уговоры Цезаря и задержалась так надолго. Я тосковала по широким улицам Александрии. Они никогда не бывают настолько запружены людьми. Теперь мы застряли время до весны. В настоящий момент мы собрались посетить квартал ювелиров. Птолемея, имевшему художественные склонности, захотелось посмотреть на их работы. Договорились мы заранее, к определенному часу. А теперь, как назло, застряли в уличном заторе. Из-за чего это столпотворение? Я хмуро выглянула из населок, как будто могла испепелить виновника взглядом. Но увидела лишь море голов и плеч, над которыми высилась статуя, закрепленная веревками на открытой повозке. взади нее, чуть подальше, еще одна. Что за изваяние, я не могла разобрать. «Смотри!» — воскликнул вдруг Толемей, указывая рукой. «Цезарь, там на ступеньках!» Я повернулась, чтобы посмотреть, что Действительно, Цезарь и ещё несколько человек стояли на ступеньках одного из зданий, пристроенных к театру помпеи и превосходивших его размерами. «Туда», — скомандовал я носильщикам. Они резко повернули и направились через дорогу. «Что за грандиозное здание», — думал я. «Такое впечатление, будто я оказалась в Александрии». Заметив наше приближение, Цезарь подошёл к носилкам. «Значит, это притягивает даже тебя». Спросил он, наклоняясь и всматриваясь в наши лица. «Я даже не знаю, в чём дело. Мы тут случайно. А что происходит?» «Как же. Ведь сегодня день восстановления статуй», — сказал он. «Пойдём, посмотришь». Видимо, на моём лице отразилась неохота, потому что Цезарь добавил «Если ты куда-то собралась, то напрасно. Сегодня всё равно никуда не доберёшься. Так что присоединяйся к нам». Он помог мне выйти и не выпускал мои руки, пока мы не дошли до его места на лестнице. «Ну и денёк, а? воскликнул человек, в котором я, хотя и не сразу узнала липида. Кто мог подумать, что они вернутся? «Их извлекли из хранилища», — проговорил его собеседник. Это оказался Марк Антоний. «Если убрать паутину, будут как новенькие». «Нельзя ничего выбрасывать, я всегда говорила», — заявила стоявшая с ним рядом женщина. Фульвия, его новая жена. «Но к домашней утвари это не относится», — заметил Лепит. «Всем известно, что хозяйство тебя не интересует». Фульвия ничуть не смутилась. «Не знаю, что там кому известно, а я с хозяйством вполне справляюсь. Антоний не жалуется». Она посмотрела на него, ожидая подтверждения. «Нет, нет, жаловаться не на согласился Антоний и повернулся ко мне. «Вы в Египте празднуете воскрешение мертвых, а у нас время». Это произошло в первый раз. Статуи побеждённых, находившиеся под запретом, возвращаются на свои пьедесталы. Огромная статуя на повозке, поддерживаемая рабочими, медленно приближалась к театру. Низко опустив рога, повозку с натугой тащили два усталых быка. «Это Помпей», — сказал Цезарь. «Ты узнаёшь его луноподобный лик?» «Да», — кивнул я, — «хотя прошло столько лет». Благодарение богам я не видела его мёртвого лица, как Цезарь. «Зачем ты возвращаешь его статую?» «Его статуи?» — поправил меня Цезарь. «Их поставят в городе вместе со статуями Сулы». «Но почему?» «Мне это казалось весьма странным. В знак того, что с междоусобицами и гражданскими войнами в Риме покончено навсегда», — ответил Цезарь. «Теперь народ может чтить выдающихся соотечественников» за их таланты, отвагу или мудрость, вне зависимости от того, какой партии они принадлежали. Все раздоры в прошлом. «Дело, конечно, твое», — резко произнесла Фульвия, «но для настоящего примирения нужно нечто большее, чем возвращение на пьедесталы старых статуй». Эти слова заставили меня присмотреться к ней внимательнее. Она отличалась классической красотой, а воинственность ее тона вызвала в памяти образ Афины в боевом шлеме. «Внешне просто красавица, но слова и манеры выдают нечто иное». «А по-моему...» «Ты просто не хочешь, чтоб твои статуи скучали в одиночестве», — сказал Цезарю Антоний. эх теперь несчётное количество, вот ты и решил, что им будет веселее в хорошей компании». «Ох, Антоний!» — со вздохом промолвила Фульвия, хмуро покосившись на мужа. «Порой ты несёшь такую чушь, что слушать тошно». «Попридержи язык, любовь моя», — добродушно бросил Антоний. «Давай-ка посмотрим. Две статуи поставят на ростре и по одной в каждом храме Рима, а также в каждом городе нашей страны и провинции. Хорошо, что их можно копировать с одной модели, а то ты, дорогой Цезарь, устал бы позировать». «Правитель не может устать позировать». Снова встряла Фульвия. «В некоторых странах это основное занятие правителя. Как насчет Египта?» Она швырнула у меня этот вопрос как вызов на поединок. «Что это она? Нарывается на ссора? Но я царица, и такого удовольствия я ей не доставлю». «Наверное, ты не видела статую Клеопатры, которую я поставила в храме моих предков». «Спокойно промолвил Цезарь. Предлагаю пойти и посмотреть. Получишь ответа на все твои вопросы». Фульвия нахмурилась и направилась к повозке, якобы для того, чтобы получше разглядеть статую Помпея. Перед тем, как поднять из вояния и перенести в здание, его заворачивали в ткани привязывали к деревянной платформе. Лепит хихикнул и шлёпнул себя рукой по губам, но Антоний расхохотался так, словно его не заботило, что подумают находившиеся рядом. Такой искренне радостный смех мне редко случалось слышать у взрослого человека». Обычно способность к откровенному и непринужденному веселью уходит вместе с детством. С! -с — сказал Цезарь. «Не тот тебя услышит свирепая». Тут уж все три государственных мужа зашлись в хохоте, как мальчишки. Цезарь отпустил мою руку, схватился за бока и смеялся, пока слезы не выступили на его глазах. «Что тут смешного?» — спросил озадаченный Птолемей, с любопытством озираясь по сторонам. «А что может рассмешить римских мужчин, кроме их жён?» — ответила я. Уличный торговец с корзинкой, где лежали колбаски и хлеб, пробирался через толпу в голос, расхваливая свой товар. «Давайте купим всю корзину», — предложил Антони, и тут же подпрыгивая замахал руками. «Эй, сюда, сюда!» Торговец подтянул тунику, поднялся по ступенькам. У него на плече сидела ручная обезьянка. «Всё самое лучшее», — заверил он. «Колбаски из лукани, хлеб свежей выпечки из лучшей муки». «Мы заберём всё», — сказал Антоний. «О, и твою обезьянку тоже». Торговец удивился. «Но она не продаётся». Антоний разочарованно поморщился. «Тогда мы ничего не будем покупать. Видишь ли, на самом деле нам нужна обезьянка». «Но господин, она любимица моих детей». «Впрочем, если...» «Может быть». Он помрачнил. «Может, возьмете корзину вместо нее?» «Нет, зачем мне твоя корзина?» Не соглашался Антоний. «Или обезьянка, или ничего». «Ну, ладно, если вам так приспичило». Он потянулся, чтобы снять обезьянку с плеча, и очень медленно передал ее Антонию. Тот сгреб ее своей мускулистой рукой. «Превосходно! Фульвия давно хотел приготовить обезьяне мозги по новому рецепту», — жизнерадостно заявил он. При этих словах торговец побледнел, и Антони тут же вернул ему животное. «Я пошутил», — сказал он. «Забирай свою обезьянку, мне она не нужна». Он рассмеялся. «Правда, я не понимаю, к чему у тебя обезьяны, если у тебя уже есть дети? Они ведь и по виду такие же, ведут себя так же. А вот колбаски, добрый человек, мы у тебя купим». Торговец, крепко прижимая к себе обезьянку, удалился. Лепит взял краюху хлеба и попробовал одну из колбасок. «Острая», — сказал он. «Слишком много базилика, да и чеснока переложено. Явно, чтобы забить душок не очень свежего мяса. И почему-то не попробовал, прежде покупать». Антони, тоже живавший колбаску, пожал плечами. «Слишком много хлопот. Кроме того, я собирался большую часть раздать». Он повернулся к стоявшим а на ступени к зевакам и крикнул «Эй, угощайтесь! Бесплатный колбаски и хлеб от Марка Антония, сомнительного консула, подозрительного новобрачного!» Цезарь снова захохотал и призвал «Тише, не то Фульвия побьет тебя, и я отменю твое назначение». «Вместе с другими новыми назначениями, что ты только что провел?» Антоний повернулся ко мне и с доверительным видом сообщил «Цезарь увеличил количество сенаторов от 600 до почти 900 Некоторые из них — настоящие варвары, вывезенные из Галии. Теперь будет о ком чесать языке На меня перестанут обращать внимание, я на их фоне слишком заурядный». «Эти люди помогли мне победить», — сказал Цезарь. «Окажись на их месте, пираты и разбойники, они тоже получили бы награды. А это знатные воины. Они отнеслись ко мне по подружески». «И остались мне верны». «Но они носят штаны?» Посетовал Лепит. «Штаны вместо тоги. Штаны в сенате. Воистину уступил конец света». «Чепуха!» — отрезал Цезарь. «У нас они облачатся в тоге, независимо от того, что носят дома». Статую поднимали наверх по ступенькам. Я увидела, что фигура чуть не соскальзывает с платформы. Правда, рабочие почти добрались до вершины. «Пошли!» — сказал Антоний. Ты ведь не собираешься наблюдать за тем, как ее ставят на пьедестал? Лучше повеселимся. Я знаю одно местечко. Цезарь издал насмешливый стон. Никаких пьес, никаких скачек на колесницах. Согласен, кивнул Антоний. Сходим лучше на палестру и посостязаемся, как в старые добрые времена. Ты помнишь? Он наклонился, положил руку Цезарю на плечо. Еще как помню, отозвался Цезарь и думаю, что по-прежнему могу тебя одолеть. Поживём, увидим, — со смехом заявил Антоний. Но предупреждаю тебя. Обмениваясь шутками, они легко сбежали вниз по ступенькам. Я никогда не забуду тот день. Он служит мне утешением, когда я думаю о мире, как о юдоле скорби. Ведь я видела чистую, незамутнённую радость и искреннее веселье, столь редкостное среди мужей. Снова настали Сатурналия, праздник разнузданной вольности. Я расспрашивала о нем, но поняла только, что праздник имеет отношение к Богу Сатурну. Почему при этом все должны рядиться невесть во что, почему рабы и господа меняются местами, а Тога попадает под запрет, для меня так и оставалось загадкой. Все семь дней праздника люди вольны говорить то, что обычно не дозволяется, так что на улицах звучало много интересного. Дома были открыты для друзей. И они потоком переходили из одного жилища в другое, обмениваясь подарками. Подарки, надо заметить, тоже дарили любопытные. Зачастую одна вещь ловко маскировалась под другую. Свечи напоминали что-то съедобное, выпечка походила на ювелирные украшения, живые растения выглядели как вырезанные из камня. В некоторых богатых домах назначали распорядителя праздника. Он задавал тон, указывая людям, когда петь, когда танцевать, а когда декламировать стихи. Цезарь держал дом открытым, позволяя людям свободно входить и выходить. Точно так же поступил Цицерон, и живший неподалёку в бывшем дворце Помпеи Антоний, да и каждый римлянин, имевший отношение к политике. Таким способом они демонстрировали исконно римские добродетели. Доступность и щедрость, причём эта манера ублажения народа, в отличие от состязаний в цирке, не была связана с пролитием крови. Поскольку Птолемею просил меня пойти на праздник, Он хотел одеться Евнухом и прикинуться Мордианом. Я согласилась посетить несколько домов. «Несколько, но не все», — предупредила я его. «Я не буду ходить из дома в дом. Царям и царицам это не подобает?» «Но мы же не будем царицами и царями. Я буду Мордианом». «А как кто-нибудь поймет, в чем облике ты явишься? Никто здесь не знает Мордиана, кроме Цезаря. И как можно одеться Евнухом? Они одеваются, как все...» Мне не хотелось разочаровывать его. Но правда есть правда. «Я буду говорить высоким голосом», — заявил он. «Но у тебя и так высокий голос в силу возраста. Я думаю, что костюм Евнуха — не самая удачная мысль. Почему бы тебе не предстать в каком-нибудь ином виде? Скажем, в наряде пирата или гладиатора или колесничего есть столько ролей рабов и вольноотпущенников. Неужели мой голос действительно так высок, как у Евнуха?» Чувствовалось, что брат расстроился. «Он пока ещё не ломался, но он обязательно станет ниже. Может быть, в следующем году?» Я вздохнула. Мне очень не хотелось, чтобы он переживал из-за этого. Хватало тревог из-за его непрекращающегося кашля. «Ну а я? Кем я могу стать? Не царицей, и служанкой не буду, это слишком предсказуемо. Наверное, я могла бы стать гладиатором, если ты не захочешь им быть». «О нет, лучше ты». Быстро отказался он. «Но «Ну, разве женщины бывают гладиаторами?» «Кажется, слышала таких». Ответила я, хотя уверенности у меня не было. Не исключено, что это игра воображения. «А каким мечом ты вооружишься? Или ты хочешь сети Трезубец?» Спросил Птальмей. «Вот уж не знаю. У Дэдса, мой любимый полководца Цезаря, есть школа гладиаторов. Не сомневаюсь, что он даст мне подходящий костюм. Но с сетью Трезубцем, наверное, в толпе не слишком удобно». Зато забавно ткнуть кого-нибудь, вроде Цицерона или Задаваки Фульвии. Цицерон бы сначала заныл, а потом сочинил на эту тему речь. Что касается Фульвии, то, полагаю, она сама носит при себе остро отточенный трезубец. И мне не хотелось бы дать ей повод пустить его в ход. Короткий зимний день уже клонился к закату, когда мы вошли в дом Цезаря. Его атриум трапезный сад были набиты людьми, большинство из которых нахлобучили на головы колпаки «Свободы», обычно служившие отличительным признаком освобождения рабов. Я сжал одной рукой руку Птолемея, другой руку Хормионы. Во время этого праздника рабы и господа перемешивались, и хозяева прислуживали своим работникам. Мне достался костюм гладиатора Сомнита, но мне пришлось несколько изменить его, чтобы выглядеть поскромнее. Дело в том, что настоящие сомниты носили лишь короткую набедренную повязку, поныжи и высокий боевой шлем. Я рассудила, что мне стоит прикрыть тело кожным нагрудником и наплечниками. А вот шлем мне очень понравился. У него был тяжелый изогнутый обод, орнамент по всему венцу и богато декорированное забрало. Когда сам Децим вынес этот костюм, я взяла шлем обеими руками, медленно надела его на голову, и как только он оказался на месте... Почувствовал себя другой. Я в первый раз поняла, каково ощутить себя воином, выйти на битву. И ещё я поняла, что мне хочется этого — вести войска или командовать кораблём. Правда, в своё время я собрала армию против моего брата, но настоящего боя так и не увидела. Весистый шлем и меч в руке неожиданно разгорячили мою кровь. «Ты очень любезен», — поблагодарила я децима. «Не стоит благодарности. Надеюсь, доспехи придут с тебя впору. Я взял их у одного из самых низкорослых бойцов, родом с Мальты. Эти мальтийцы хоть и коротышки, но отчаянно свирепы». Децим нравился мне. Он имел учтивые манеры, был любим Цезарем, хорошо послужил и в галлии в морских сражениях. Цезарь открыл мне, что в предстоящем году собирается назначить Децима префектом Галии. «Из тебя получилась весьма грозная Глотиатрикс», сказал он а тебе нужен противник. Вот почему я принёс два костюма. Твоим противником может стать Хармиона. Он вручил ей старомодное снаряжение фракийского бойца. Вообще-то на арене такие доспехи уже не в ходу. Но для маскарада вполне сгодятся. «Какой милый, любезный человек», — подумала я. И вот мы с Хармионой в роли двух Гладиатрикс и Птолемей в виде колесничего. Зелёное облачение чемпиона привлекло его тем, что это был цвет Нила. Пробирались сквозь толпу в атриуме Цезаря, высматривая в сумрачном свете знакомые лица. Поначалу я никого не увидела и с огорчением подумала, что в толпе все одинаковые. Потом с облегчением углядела Липида. Он стоял, прислоняясь к стене и жевал печенье. Хвала богам, на нём не было маскарадного костюма. Иначе бы мне его не узнать. «Приветствую, отважный воин», — сказал он мне, и я сняла шлем, чтобы начать разговор. Увидев, кто явился в обличье гладиатора, он удивился. «Великая царица, ты ещё и воительница. И в каких сражениях ты участвуешь?» Приметив, как он разглядывает мои ноги и руки, я подумала, что стоит напомнить ему о Цезаре. Только против недругов Цезаря. Он обвёл рукой помещение. Дом кишит ими, Но Цезарь объявил амнистию для тех, кто не принимает помилование, и они устремились обратно в Рим. «Подумать только!» Если бы Катон был жив, возможно, он сегодня вечером появился бы здесь. Мимо нас проталкивалась кучка рабов. Они громко объявляли о предстоящей игре в кости и призывали делать ставки. «Это единственное время, когда рабам дозволены азартные игры», — пояснил Лепит. «Разумеется, открыто. Тайком они играют, когда хотят». Он посторонился, давая им дорогу. Потом через помещение прошествовала группа мужчин и женщин, наряженных галами Они принимали шутовские позы и распевали. «Цезарь Галлов в триумфе провел, на холм завел из холма их свел, потом привел прямиком в Сенат, куда прежде был вхож лишь аристократ, и крикнул им громко «Штаны снимайте, итоги из пурпура надевайте». При слове «штаны» все галы сбросили эту деталь костюма, и народ покатился со смеху Цезарь в дальнем конце атриума тоже расхохотался, швырнул им пурпурное одеяние и крикнул тоже в рифму. «Надевайте тоги, прикройте ноги!» Итак это его не смутило», — заметил Липит. «Интересно, Цезарь совершенно непредсказуем. Котон выводил его из себя, такие издевки смешат». Он огляделся по сторонам. И «Меня удивляет то, что нет стихов а «Либертине». Догадавшись по моему виду, что я не поняла, Липит пояснил о вольно отпущенниках. Цезарь провел закон, по которому их сыновья смогут становиться сенаторами. Складывается впечатление, что он обращается напрямую к народу поверх голов знати. Простолюдины и его легионеры. Вот где сила Цезаря. Он уже имеет поддержку воинов, а теперь вознамерился запрячь в свою колесницу и чернь. Опасная игра». Между тем шум, духота и толчья начали меня утомлять. Мне следовало подойти к Цезарю и приветствовать его. Но меня удерживал вид, стоявший с ним рядом к Альпурнии. Я поймала себя на том, что, вглядываясь в них обоих, из-под забрала моего шлема. «Как он говорит с ней?» «Взяла она его за руку сама, или он сделал это первым?» «Почему они до сих пор не развелись?» Лепет наклонился и прошептал мне на ухо. Ходят слухи, что в Сенат будет внесено предложение разрешить Цезарю иметь больше одной жены. «Что? Насколько мне известно, такого никогда не бывало. Ни у греков, ни у римлян. У мужчин имелись легальные наложницы, да, но несколько жен нет». «Я слышал об этом из достоверных источников», — сказал липит «Это позволило бы Цезарю произвести на свет законного наследника, поскольку кальпурния бесплодна». Сенат сделал наследственными такие почётные титулы Цезаря, как титул императора великого понтифика. Однако из-за отсутствия наследника это остаётся пустой декларацией. «Тогда пускай разведётся Скальпурния», — сказал я. «Ведь время все со всеми разводятся. Недавно до меня дошёл слух, что брак Цицерона с юной Публилией тоже закончился разводом, и это никого не удивило. Похоже, что он... Лепит помедлил. «Он не хочет». «Да, очевидно, в этом всё дело. Иначе бы он развелся, Но я ни за что не согласилась бы стать его второй женой, пока есть первая. Я хочу быть первой, единственной настоящей женой. Или никакой». «А чья идея про жену? Если Цезарь думал, что я соглашусь на подобное, значит, он меня совсем не знает. Или же он действительно вообразил, что вознёсся не только выше законов, но и выше любых нравственных норм?» «Не могу представить, чтобы она возникла у кого-то другого, кроме самого Цезаря», — ответил Лепит. «Никто не решился бы предложить такое без его ведома». «Какое оскорбление!» «Неожиданно в моём сердце вспыхнула ненависть к нему, к этому самодовольному типу. На его руке повисла кальпурния, а он надменно озирал гостей, в том числе и тех, кого великодушно помиловал, не спросив согласия. «Идём, Хармион», — сказал я. «Птолемей?» «Я, пожалуй, предпочту гостеприимство Цицерона». «Да, лучше Цицерон». Я схватила их за руки. «Но мы только что пришли!» — воскликнул Птолемей. «Здесь слишком много народа», — сказала я. «Дом Цицерона вместительнее. Давай пойдём туда». Мы выбрались на улицу, где в наступившей темноте, разгоняемой лишь светом факелов, стало свежее и прохладнее, чем в переполненном доме. Народ гулял компаниями, и толчей не было. Мы свернули на восток, прошли мимо дома весталок, потом свернули снова у храма Юпитера статры, нашли дорогу, что шла вверх к Палатинскому холму. Вдоль дороги горели факелы и росли высокие зонтичные сосны, шептавшиеся на ветро. Я подумала, как удобно и приятно жить так высоко над раздражающей суетой Рима. Воздух здесь чист, напоян легким ароматом хвои и другими растительными запахами — приносимыми ветром из сельской местности. Особняк Цицерона был известен как своими размерами и месторасположением, так и тем, что политический противник хозяина Клоди его снес, а Цицерон отстроил дом заново, в еще большем великолепии. Найти его оказалось совсем нетрудно. Ярко светились многочисленные окна, а аккуратно подстриженные живые изгороди казались столь же упорядоченными, как тщательно продуманное писание Цицерона. Дом отражал человека, впрочем, так и бывает всегда. «Покажи мне жену человека, его дом и его слуг, дайте понаблюдать за ними внимательно, и я расскажу вам о нём всё», — заявил как-то мой наставник. «Я думаю, он был прав. Мы вошли в просторный атриум с большим бассейном, собранный дождевой водой в центре». Мне сразу же бросились в глаза настенные фрески, выполненные с исключительным искусством и вкусом. На тускло-зеленом и черном фоне изображались цветочные гирлянды и фруктовые деревья, нарисованные столь живо, что мне захотелось сорвать одно из яблок. В отличие от сутылоки, царившей в доме Цезаря, здесь гости стояли компаниями, оживленно беседуя. Я заметила Цицерона, он сам подносил гостям угощения и подошла к нему, сняв шлем. «Добро пожаловать, Ваше Величество!» — приветствовал он меня. «Прошу прощения, подождите минуточку». Он передал корзину с фруктами людям поблизости. Один из них устроил целое представление, выбирая плод. «Это Тит, мой секретарь», — представил его Цицерон, снова повернувшись ко мне. «Нынешняя суета доставляет ему большое удовольствие». Он предложил корзинку и мне, и отказалась. «Неужели не возьмешь ни яблоко, ни груши? Они из моего собственного поместья в Тускуле. Пожалуйста, иначе сочту это недоверием к моим сельскохозяйственным познаниям». Я потянулась, взяла плод и спросила. «Почему вы, римляне, так упорно выставляете себя земледельцами? Даже государственным уже. Ни в одной другой стране такого нет». «Да, я знаю», — согласился Цицерон. «Никому и в голову не придёт, что Александр мог бы выращивать груши, а Перикл ухаживать за бобовыми грядками. Я же собираюсь в мой загородный дом через два дня и уже считаю часы до отъезда». «Если бы у меня в Египте было загородное поместье...» «Нет, я не могу такого представить». «Ты дочь города», — заметил Цицерон. «И какого города?» «Ослепительная беломраморная александрии Я мечтаю побывать в библиотеке и побродить среди свитков. Могу себе представить, какие невероятные сокровища духа собраны там, порой оставаясь невостребованными. «Мы гордимся тем, что у нас лучшая библиотека в мире», — сказала я. «Но цезарь собирается построить такую же и здесь, в Риме». «Да, однако я уже не молод», — промолвил Цицерон со скромной улыбкой. «Боюсь, не успею ею воспользоваться». И тут я увидела группу знакомых людей — Брута, Кассия и Каско. Они держались тесной кучкой, словно были связаны. Брут пришёл с женщиной, которую я никогда раньше не видела. должно быть, это его новая жена Порция. Рядом с Порцией стояла Сервилия, и при виде её я испытала укол зависти. «Пожалуй, Цезарь мог бы сделать её одной из своих дополнительных жен», — подумала я. «Нужно набрать их побольше, чтобы вполне использовать эту привилегию». Занятая этими мыслями, я пропустила большую часть слов Цицерона. Услышала лишь конец фразы. «Если ты подумаешь над этим». А, «Прошу прощения», — сказала я. «Не мог бы ты повторить?» Я спрашивал, нельзя ли мне взять на время имеющийся у вас манускрипт Илиады. И ещё меня интересует стихотворение Сафо. Некоторые фрагменты её сочинений есть только в ваших архивах. В его живых глазах, окружённых сетью морщинок, светилось такое воодушевление, что я пожалела о том, что не в силах ему помочь. «Прости», — ответила я, «но выносить свитки из библиотеки строго запрещено». Выражение его лица мгновенно изменилось. «Но ведь ты можешь отдать приказ». «Нет, даже мне это не позволено. Но я распоряжусь сделать копии». «Значит, ты мне не доверяешь», — воскликнул он. «Копии». «Я же говорю, что есть правила». «А разве ты не абсолютная правительница? Ты не можешь менять правила?» «Это было бы несправедливо», — возразила я. «Нельзя отдавать приказы по своей прихоти». «Для Цезаря ты бы мигом поменяла все правила», — холодно проговорил Цицерон. «Копии вполне достаточно», — сказала я. «И ты мог бы сохранить ее для собственной библиотеки». «Если ты вспомнишь о кораблекрушениях, ты, конечно, поймёшь, почему мы не доверяем наши рукописи непредсказуемым морям». «Понятно», — проворчал он уже без листевой улыбки. «Ты что, испытывал меня? Ибо в противном случае это не имеет никакого смысла», — сказала я. «Повторяю, я с радостью распоряжусь скопировать всё, что тебя интересует». «Не стоит беспокоиться», — буркнул он. К моему изумлению Цицерон повернулся ко мне спиной, И ушел. За всю мою жизнь никто никогда так со мной не поступал. Впрочем, это же Рим, а Сатурнале — время вольностей. Господа прислуживают рабам, а хозяева поворачиваются спиной гостям, даже если в гостях у них цари. Идем отсюда. Обратилась я к Птолемею и Хормионе. Пожалуй, нам пора двинуться дальше. — Да мы же сюда только что пришли, — заныл Птолемей. Что тебя носят из дома в дом? Выбор у меня был не широк. Я знала дорогу лишь к жилищу Антония, чей особняк некогда принадлежал Помпею. Антоний, захвативший его после конфискации, славился бесшабашным образом жизни. Он не препятствовал своим бесчисленным нахлебникам, разграбившим богатейшее убранство дворца, а многие вещи, включая редкостную мебель и пурпурные покрывала Помпея, и сам просадил в кости. Найти его тоже оказалось нетрудно. Большой особняк находился довольно близко от дома Цицерона, хотя располагался менее удачно, пониже на уступе, отходившем от склона холма Аполлатин, но всё же значительно выше, чем форум. Со стороны главного входа доносился громкий шум. Я остановилась, надвинула шлем так, что забрала скрыло лицо и сжала свой щит. Неожиданно на меня навалилась усталость — Мне вовсе не хотелось шататься по домам римлян, и всё это делалось исключительно ради Птолемея. Первые два визита оказались неудачными. Но вдруг нам повезёт здесь. Я расправила плечи и шагнула за порог. Взрыв шума и жаркий воздух чуть не отбросили мне назад. Атмосфера была как на рынке или на состязании колесниц. В зале бурлила огромная беспорядочная толпа. Одни приплясывали, другие ели, и все пили. «Идем», — заявил я, — «проложим себе путь с боем». Подняв щит, я принялась размахивать из стороны в сторону мечом, и народ, о радость, стал разбегаться, расчищая мне дорогу. Оказывается, Гомер прав, и в бою действительно есть упоение. Позади меня Хормиона делала то же самое. а птолемей выкрикивал «Вперед! Вперед!» и щелкал хлыстом. Только сейчас я сообразила, что стоило бы найти ему потешную колесницу и лошадок. Это сделало бы наше появление ещё более эффектным и доставило бы брату много радости. Хмельная толпа расступалась перед взмахами моего меча, добродушно принимая правила игры. Кто нарядился воином, тот и есть воин. Наконец-то впервые за весь день я почувствовала себя непринуждённо. Здесь люди не собирались никого судить, они лишь хотели веселиться». Они настойчиво требовали этого веселья, зато не заботились о том, кто и как его обеспечит. В своём нескончаемом стремлении к разнообразию они были истинными демократами. Кто именно позабавит их? Царица, вольноотпущенник или раб. Не имело для них никакого значения. Единственное неудобство заключалось в том, что забрало моего шлема обеспечивало очень узкий обзор. «Что это за шум?» Неожиданно послышался рядом со мной голос Антония. «О, неужто мой дом подвергся штурму яростных воинов?» По его тону я поняла, что он, как колепит, мигом смекнул, что под доспехами скрывается вовсе не мужчина. Я сорвала с головы шлем и не без удовольствия возрилась на его растерянную физиономию. В «Ваше величество», — заикаясь, пробормотал он, «я такая честь». «В твой дом легко войти?» — сказала я. «На всякий случай поясню, что это похвала». «Надеюсь, грабители придерживаются иного мнения», — со смехом отозвался он. «Правда, однажды я уже обновлял здесь обстановку. Могу сделать это и снова. Только на сей раз Фульвия будет против». «Я имела в виду, что у тебя чувствуешь себя непринужденно». «Ну уж, царица должна чувствовать себя непринужденно повсюду». «Царица может пойти куда угодно, ты прав», — сказал я. Но чувствовать себя непринуждённо нет. Это большая редкость. «Раз так, давайте наполним наши чаши». Антоний подал знак служителю, и тот вынес великолепные золотые чаши. «Бери». Я посмотрел на чашу. «Ты угощаешь своих гостей вином из таких сосудов?» «Да, а почему бы и нет?» «Но они же из чистого золота». «Ну и что?» А какое для них можно найти лучшее применение? Разве они не предназначены для вина? Он взял чашу, церемонно вручил её Птолемею и собственными руками наполнил до краёв. Это цикупская, сказал он. Пей сколько пожелаешь. Птолемей просиял, значит, хозяин дома считал его взрослым, и огляделся по сторонам. Замечательные костюмы, заметила я, глядя на шлемы и турбаны щиты, пелерины, высокие сапоги. Потом я внимательно присмотрелась к Антонию. На его темных кудрях красовался венок из плюща, а пурпурная туника, в отличие от одеяния Цезаря, оставляла открытыми могучие мускулы его рук. «Кто ты?» — спросил я. «О, я тот, кто пробует вино», — ответил Антоний. «Это подходит мне лучше всего». Неожиданно, Мне вспомнились его познания в области вин и виноградников. Давным-давно, на празднике в Александрии. «Похоже, ты настоящий Дионис», — признал я. «Это всего лишь увлечение», — отозвался он. «Что бы ни говорили недоброжелатели, винопитие — не главное мое занятие». «А каково же главное?» Мне было любопытно, кем он себя видит. «Я солдат», — сказал он. «И правая рука Цезаря». И у тебя нет более высоких устремлений. Он искренне удивился. А какие устремления могут быть выше? Быть первым в мире, а не помощником. Быть помощником Цезаря — это и значит быть первым во всех отношениях.